2896 год от Великого Исхода. 27 день месяца своего Таяна, окрестности Вархи. Он сам не понял, как стал командиром над семью тысячами людей и гоблинов. Просто так вышло. Еже с серебряными умчались захватить лагерь, а на Луи свалилась пехота, которую нужно было привести туда, куда хотел Сандер. Объяснить вразумительнее Гордане не смог. Он очень торопился. Черные серебром доламанты исчезли из глаз, а к Луи подошли три улыбающихся человека и их мурый горец. Все повторилось. Для полного счастья не хватало только Долговязого Хайнца с его неизменным «Я готов исполнять приказ Монсигнора». А он-то надеялся, что с возвращением Александра все пойдет как прежде. Как же, пойдет оно. Граф Трюэль вздохнул и велел строиться в походный порядок. Что же имел в виду Сандер? Что? Нет, с лагерем всё понятно. Его надо захватить и из него ударить по гоблинам. Благо, они этого не ждут. Проклятый побери этого ежи. Задрал хвост и ускакал. Из серебряных вроде никто не погиб. Или почти никто. Пятьсот даже очень хороших всадников против двенадцати тысяч гоблинов? Ну, пусть не двенадцати, люди Герри знают, как держать меч. Против десяти плюс внезапность. Нет, тут что-то не так. Александр на такой риск не пойдет, но, может, он хотел, чтобы по гоблинам ударили от Вархи? Тогда нужно пройти за кольцом укреплений, выждать, пока ежи сделает свое дело, и... Вроде все сходится. Кроме одного, гоблинов десять тысяч, и они вряд ли забывают поглядывать по сторонам. Допустим, он их отвлечет, а ежи ударит. Или Еже начнет, а они подхватят. А горцы... Горцы быстро перестроятся, им даже не нужно прекращать избиение кавалерии и раздадут всем сестрам по серегам. Вместо одного разгромленного отряда будет три, только и всего. Отвархянской пехоты будет толк, только если сделать то, чего противник не ждет. Он не ждал, что серебряные рванут к вархе. И он не ждет, что гарнизон вархи присоединится к армии Анже. Значит, надо идти вдоль оврага на соединение с королем.